Так говорил он, и Гектор одобрил совет справедливый. Быстро с своей колесницы с оружием прянул на землю и ему отвечал, устремляя крылатые речи. — Полидамас, удержи ты здесь предводителей храбрых. Дальше пойду я и противостану пылающей битве. Я возвращуся немедля вождям повеления давшим. Рек и понесся великий, горе под снегами подобный. С криком призывным толпы облетел он троян и союзных. Все к Панфаиду, любителю мужества Полидамасу, бросились быстро дарданцы, услышавши Гектора голос. Он же Гелена-царя, благородного брата Дейфоба, Азия, ветвь Адамаса и Азия, отрасль Гертака, Ходя по сонмам передним искал, не найдет ли героев. Их он нашел, но не всех невредимых, не всех среди живущих. В прахе и зонах одни у судов мореходных донайских Бледно лежали под силой донаев предавшие души, А другие страдали под язвами стрел или копий. Только Париса, брата, супруга Елены Прекрасной, скоро нашел он на левом конце истребительной брани дух ополчений своих, ободрявшего к крепкому бою. Став перед ним, укоризненным голосом Гектор воскликнул. Видом лишь гордый несчастный Парис, женолюбец, прельститель! Где у тебя Диефоп и Гелен, повелитель народа? Африоней знаменитый! Гертаки твоинственны, Азии, где Адамас. Погибает сегодня, с высот упадает трое святая. Сегодня твоя неизбежна погибель. Быстро ему возразил приамид Александр Боговидный. Ныне угодно тебя обвинять и безвинного, Гектор. Прежде я более мог нерадивым в обране казаться. Прежде, не ныне... Меня не без доблести Матерь родила. С часу, как ты пред судами Кровавую битву воздвигнул, С нового часу и мы с аргивянами Здесь беспрерывно сходимся В бой. Но друзей потеряли, Которых ты назвал. Только герой Диэфоб и Гелен, Повелитель народа, с боя сошли От могучих врагов, пораженные оба, Копьями длинными в руки. Но Зевс их избавил от смерти. Гектор, веди нас, куда ни влеком ты бестрепетным сердцем. Все мы горим за тобою последовать. В храбрости нашей, льщусь, не найдешь недостатка, покуда нам силы достанет. Выше же силы хотя бы пылал кто. Не может сражаться».